Смотрела не с сожалением или скорбью, с наслаждением. «Что произошло?» — спросил Закари, хотя общая картина уже нарисовалась в его голове. Нео поднялся, слегка поморщился, словно у него от боли раскалывалась голова, и начал доклад. Погибшая Нэнни Розенталь, 37 лет, проживала на базе практически с самого начала тумана. Задержанная Белль Китман.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 «Какого хуя нам туда ехать?» «На сборы пять минут». Зак убрал рацию от лица и сжал пластик до скрипа. Все же тебе удалось». Волна гнева накрыла Закари вместе с головой, и он бросил рацию в стену с такой силой, что она разлетелась на мелкие куски. Теперь Закари знал, что сделает Салик с преследующей встрече. Зак надел куртку, взял оружие и спустился вниз.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 Ведь Зак столько лет придерживался данного слова, но что-то изменилось. Водитель не выдержал и все же бросил на Закаре быстрый взгляд. «Она умерла?» — спросил Ренли. «Полковник склеила ласты, поперхнулась ядом? Или самолично решила избавить мир от своего присутствия?» «Если бы». «Да, она не столь милосердна». Закаре достал миниатюрный планшет и посмотрел на движущуюся точку.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 произнес Ренли, но не спешил глушить мотор. Закари повернул голову в его направлении и проговорил. «Рассредоточьтесь по периметру. Ты остаешься у ворот. Если увидишь Алекс, схвати ее и дожидайтесь меня. Главное — вернуть вакцину». «Принято». Зак заметил, что Ренли все это не понравилось, но оспаривать слов Закари он не решался. Представитель «девятки» открыл дверь.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 но даже не подозревала, какое количество человек, всё же отправилась за ней следом. И один из трёх преследователей в курсе, куда она направилась.